Дон ход подошел теперь к четвертому галерному невольнику у человека почтенной наружности с белой бородой, доходившей ему до пояса. Услыхав, что его спрашивают о причине, отчего он здесь, старик заплакал и не ответил ни слова, но пятый, осужденный, заменил собою его язык и сказал, — Этот уважаемый человек отправляется на четыре года на галеры, совершив перед тем «Во всем параде верхом обычный объезд». «Это, как мне кажется, — сказал Санчо Панса, — значит быть выставленным на публичный позор». «Так оно и есть», — ответил галерный невольник. «И преступление, за которое его присудили к этому наказанию, заключалось в том, что он был маклером ушей и даже всего тела». Одним словом, я хочу сказать, этот кабальеро идет на галеры за то, что был сводником, а также и за некоторую его склонность и прикосновенность к колдовству. — Если бы он не имел этой склонности и прикосновенности к колдовству, — сказал Дон Кихот, — то за то лишь, что был просто сводником, он не заслуживал бы быть сосланным, работать веслами на галерах. А скорее ему следовало бы поручить команду над ними и сделать его там генералом, потому что занятие сводничеством вовсе не пустячная вещь. Это занятие для умных людей, крайне необходимое в хорошо устроенном государстве, и никто не должен был бы упражняться в нем, кроме особ знатного происхождения. И даже следовало бы для них учредить инспекторов, экзаменаторов, как это делается и в других ремеслах, а также установить и определить их число, как число маклеров на бирже. Таким образом, можно было бы избежать немало зла, происходящего того, что эта должность и профессия попадает в руки тупиц и людей без всякого понятия, как то глупых, ничего не стоящих женщин, мальчишек и шутов которые обладают столь же малым запасом лет, как и опыта, и в самый нужный момент, когда требуется величайшее искусство, дает замерзнуть куску по дороге от пальцев к рту и не могут отличить правой руки от левой. Я мог бы подробнее высказаться и указать причины, почему следовало бы делать выбор из лиц, которым предстоит заняться столь необходимым в государстве ремеслом, Но делать это здесь, считаю неуместным. Когда-нибудь поговорю с теми, которые могут направить дело и помочь ему. Теперь же скажу лишь одно. Тяжелые чувства, вызванные во мне зрелищем этих седых волос и почти на наружности старика, попавшего в такую беду за сводничество, испарилось вследствие обвинения его в колдовстве. Хотя я и хорошо знаю, что на свете нет колдунов, которые могли бы влиять на чужую волю и насиловать ее, как это думают иные простаки, потому что наша воля свободна, и нет таких трав или чар, которые могли бы завладеть ею. Все, что некоторые глупые кумушки, хитрые обманщики и плуты могут сделать — Это приготовить снадобья и яды, которыми они сводят с ума людей, давая им понять, что они обладают властью заставлять любить, хотя, как я говорил, невозможно насиловать волю». «Так оно и есть», — сказал добрый старик. «И по правде говоря, сеньор, в колдовстве я не повинен. Что же касается сводничества...» Не могу отрицать этого, но я никогда не думал, что делаю нечто дурное, так как намерение мое клонилось лишь к одному, чтобы все наслаждались и жили дружно и мирно, без ссор и неприятностей. Но это доброе намерение не спасло меня от путешествия туда, откуда я не надеюсь вернуться ввиду моих преклонных лет и болезни мочевого пузыря, который не дает мне ни минуты покоя. Тут он снова заплакал, как и перед тем, и Санчо почувствовал к нему такое сострадание, что вытащил из-за пазухи монету в четыре реала и дал ему ее в виде милостыни. Дон Кихот двинулся дальше и спросил еще одного осужденного, в чем его вина. Тот ответил с не меньшей, если не с большей бойкостью, чем предыдущий, говоря, «Я здесь потому, что зашел слишком далеко в шутках с двумя моими двоюродными сестрами». И с другими двумя сестрами, но не моими. Словом, я так дурачился с ними, со всеми, что результатом шутки явилось превращение родства, столь сложного, что нет черта, который мог бы разобраться в этом деле. Меня уличили во всем, покровителей не нашлось, денег не было, мне грозила опасность быть повешенным. Присудили меня к шести годам на галеры. Я согласился, это кара за мою вину. Я молод, и лишь бы продлилась жизнь. А с нею все еще может войти в надлежащую колею. Если вы, милость ваша, сеньор-рыцарь, имеете при себе что-нибудь, чем могли бы помочь этим беднякам. Бог отплатит вам за это на небе, а здесь, на земле, мы позаботимся упросить Отца Небесного в наших молитвах послать вашей милости, доброго здоровья и долгой жизни, чтобы вы наслаждались этим в полное удовольствие, как того заслуживает ваша благородная наружность». Говоривший был одет студентом, и один из стражников сказал, что он большой, краснобай и хороший латинист. Последним в цепи галерных невольников был человек очень красивый собой лет 30, но только он косил, так что один глаз не переставал смотреть на другой. Он был иначе скован, чем остальные. На ноге у него была такая длинная цепь, что она охватывала все его тело. А на горле виднелись два железных ошейника, один прикрепленный к цепи, а другой из тех, которые называют опорой или поддержкой друга. От него спускались две железных полосы, доходившие невольнику до пояса. А к ним были прикреплены кандалы, надетые на его руки и замкнутые большим замком, так что он не мог не достать руками до рта, не наклонить голову к рукам. Дон Кихот спросил, почему этот человек скован гораздо большим количеством цепей, чем все остальные. Конвойный ответил, потому что один он совершил больше преступлений, чем все остальные вместе взятые, и притом он такой смелый и выдающийся мошенник, что хотя его и ведут закованным таким образом, все же они не уверены в нем и опасаются, чтобы он не сбежал у них. «Какие же мог он совершить преступления?» — спросил Дон Кихот. «Если он не заслужил...» «Большего наказания, как только быть сосланным на галеры!» «Он идет туда на десять лет», — ответил стражник. «А это все равно, что гражданская смерть. С вас будет достаточно знать, если я вам скажу, что этот добрый человек, никто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте, называемый иначе Хинесильо де Парапилья». «Тише!» «Сеньор комиссар», — сказал тогда галерный невольник, — «нечего тут перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а не Хиносилия, и фамилия моя Пасамонте, а не Парапилья, как вы говорите. Да к тому же знай себя, и того будет с тебя». — Не говорите, — возразил комиссар таким наглым тоном, сеньор первейший воры мазурик, если вы не желаете, чтобы я вас заставил не на радость вам молчать. — Нет сомнения, — ответил галерный невольник, — что человеку приходится идти туда, куда бог велит. Но когда-нибудь кое-кто узнает, зовут ли меня Кенесилье де Парапилья. А разве тебя не зовут так, обманщик? — сказал стражник. — Да, зовут, — ответил Хинес. Но я позабочусь о том, чтобы меня так не звали или же вырву бороду, а у кого — про себя знаю. Сеньор рыцарь, если вы желаете, что нам дать? Давайте скорее и ступайте себе с Богом, а то вы же очень надоели своими расспросами о жизни чужих людей. Если же вы хотите познакомиться... С моей жизнью знаете, что я Хинес де Пасамонте, биография которого написана вот этими пальцами.